Глава вторая. Елена. Церемония бракосочетания проходила в огромном храме, своды которого терялись в темноте. Вдоль стен стояли бесконечные подставки со свечами, но пламя не чадило и горело ровным зеленоватым светом. Выглядело все это очень величественно и одновременно жутко, но перед обрядом та самая служанка, что разбудила меня, принесла мне кружку с каким-то отваром и заставила выпить. После этого я чувствовала себя практически умиротворённой. И если бы лицо не болело после отцовской ласки, мне было бы совсем хорошо. Жениха до свадьбы мне видеть не полагалось. И если он, возможно, догадывался, как выглядела дочь побеждённого им короля, то я, как и номирянка, знала лишь его имя, титул и принадлежность к страшной расе ледяных драконов. И когда возле алтаря рядом со мной встал высокий, широкоплечий мужчина, Лицо которого было скрыто в тени глубокого капюшона, моё сердце замерло. Он по сравнению со мной был огромным. И если его методы хоть отдалённо напоминали воспитательные приёмы Лауры Сгрейрана, то мне хватило бы одного удара, чтобы больше никогда не оступаться на своём жизненном пути. Ведь мёртвые не ошибаются. Сама церемония прошла для меня как в тумане. Жрец что-то говорил. Гости молчаливо внимали. как будто мы действительно собрались на похороны. Возможно, так оно и воспринималось, ведь все знали, что отец отдал меня чудовищу. Чудовище тоже молчало, лишь раз он рыкнул что-то утвердительное в ответ на вопрос жреца, а потом повернулся ко мне и скинул с головы капюшон. И тогда моё сердце замерло повторно, потому что передо мной стоял самый красивый мужчина из всех, что мне доводилось видеть вживую. Длинные светлые волосы обрамляли лицо с высокими скулами, тонким носом и чувственными, капризными, изогнутыми губами, а глаза оказались такого необычного оттенка зелени, что я не могла заставить себя отвести от них взгляд. Мужчина без сомнения заметил мой интерес, и светлые брови едва заметно приподнялись в изумлении. Не ожидал такой реакции. А чего он вообще ждал, будучи таким неотразимым? Но оказалось, Что ж, ререц задал мне вопрос, и все ждали от меня ответа. Я испуганно моргнула, и служитель раздражённо хмыкнув повторил: "Она согласна". Прежде чем я успела раскрыть рот, ответил Лаурас Грейрен, который всё это время стоял с другой стороны от меня. "Согласна", кивнула я, и голова отозвалась болезненным звоном. В храме пахло какими-то травами, от которых я никак не могла сфокусироваться на своём женихе. Он же сдержанно усмехнувшись, склонился ко мне и целомудренно прикоснулся к моим губам. "И это всё?" я разочарованно вздохнула, когда он отстранился и вернул на голову капюшон. Церемония продолжалась, но с каждым мгновением я будто отстранялась всё больше и смотрела на всё со стороны. Дым от горящих трав заволакивал огромный зал храма, окутывал сознание, притуплял восприятие. Я даже не вздрогнула, когда жрец полоснул кинжалом по моей ладони и сцедил немного крови в глубокую чашу, наполненную непроницаемой чёрной жидкостью. А теперь опустите туда руки, сказал он. Но ну, хоть пить не пришлось. Мы с драконом опустили пальцы в чашу, и вода внезапно забурлила и осветилась изнутри, потекла вверх по нашим запястьям. Отстраниться у меня не получилось. Жрец их держал крепко. Но больно не было. Я чувствовала тепло и лёгкое покалывание, а потом руку наоборот, будто сковало холодом. Вода впиталась в кожу, оставив на ней яркий серебристый узор. Единый благословил ваш союз, сказал жрец так, будто ничего особенного не произошло. Меня немного трясло после такого явного проявления божественного вмешательства в нашу судьбу. Зато муж, кажется, совершенно не удивился. После того, как чашу убрали, церемония, кажется, подошла к концу. К нам начали подходить гости, поздравлять нас, вручать какие-то подарки. Воспользовавшись тем, что драконы окружили, отец дёрнул меня в сторону. "Помни, что я сказал тебе", напомнил он хрипло. "Опозоришь меня. Лучше на глаза не попадайся. А если сделаешь то, о чём я просил", он не закончил, бросив быстрый взгляд на своего зятя. Трусливый ублюдок. расчитывал, что я сделаю то, на что у него самого не хватило духу. Дракон даже не озаботился нормальной охраной, прибыв на чужие земли без должного сопровождения. Он не боялся ничего и никого, хотя я была уверена, что под этим чёрным плащом было какое-то оружие. Ничего не ответив Лауросу, я вернулась к дракону, даже несмотря на то, что для большинства присутствующих он был самым настоящим чудовищем. Рядом с ним мне было гораздо спокойнее, чем с мужчиной, что представился моим отцом. «Нет, банкета не будет», — услышала я ответ дракона кому-то из гостей. «Мы немедленно отправляемся в Аргонар». Я, конечно, совсем не так представляла себе собственную свадьбу, но лучше уж совсем без банкета, чем сидеть весь вечер в окружении людей, едва скрывающих ненависть и страх по отношению к жениху. И когда король Райнхард, взяв меня за руку, На предел с ак выходом из храма я с радостью последовала за ним. На улице, усыпанной цветочными лепестками, не было никакого транспорта. Как мы доберёмся до Арганара? спросила я, оглядываясь по сторонам, вдруг чего-то не заметила. Мужчина посмотрел на меня с таким удивлением, будто эта тумбочка внезапно взяла и заговорила. "Я дракон", ответил он, и в его голосе мне послышался рокот далёкого грома. "Мы полетим". И мы действительно полетели. На пустой площади перед храмом мой новоиспечённый муж внезапно окутался сиянием и прорычав что-то, обернулся огромным чешуйчатым ящером с крыльями, таким белоснежным, что у меня заболели глаза. Я едва не села прямо на каменную мостовую, когда этот гигант протянул мне своё крыло и повернул ко мне морду. Меня обдало холодным свежим дыханием. После чего в голове раздался низкий раздражённый голос. "Забирайся", приказали мне. И я, придерживая юбки, полезла на спину дракону, под изумлёнными и немного испуганными взглядами провожающих. Седла на драконе не было. Пройдя по спине ящера практически до самой шеи, я устроилась между двумя огромными наростами и, не зная, как сообщить дракону о том, что можно лететь, похлопала его по прохладной шкуре. "Заверь тихо", зарычал после чего, выдохнув облачко пара, взмахнул крыльями, оттолкнулся лапами и без труда поднялся в воздух. Осторожно посмотрев вниз, я увидела глубокие следы от когтей на мостовой, от которых расползались пятна белесой измороси. Лаурас Грейрон смотрел мне вслед недобро и напряженно, и оставалось лишь надеяться, что больше мы с ним никогда не увидимся. Несмотря на то, что мы поднялись достаточно высоко, холодно не было. Под нами проносились тёмные влажные облака, гонимые сильным ветром. Но я не чувствовала ни дуновения. Сидеть на спине дракона было тепло. Казалось, он защищал меня от всего на свете. Я просто не могла поверить, что такого как он кто-то заслуженно называл чудовищем. Из-за всех переживаний меня начало клонить в сон. Возможно, виной тому был напиток, поднесённый мне служанкой перед церемонией. Если подумать, Слишком много всего произошло меньше, чем за сутки. Я каким-то образом перенеслась из своего мира в чужой, прямиком в тело почившей принцессы. И спустя несколько часов меня выдали замуж за сказочное существо. Наверное, кого-то другого на моём месте охватила бы истерика, но я пока не пришла в себя и на всё происходящее смотрела будто со стороны. А долго лететь? Не особо надеясь на ответ, крикнула я. На другой конец Сентии. произвечало у меня в голове. Разве ты не в курсе, где находится Арганар? А как-то не было времени изучить карту мира. Я прикусила язык и больше ничего не спрашивала, чтобы не выдать своего невежества. Несколько часов, будто неохотно ответил мне дракон. Потом я построю телепорт в свои владения. А почему нельзя было построить его прямо из храма? Слишком большое расстояние или какие-то искажения в горах? Я не стала интересоваться. лишь крепче прижалась к выросту, чтобы не свалиться, потому что меня начало клонить в сон. "Можешь спать", неожидано мягко произнёс дракон. "Защитный купол не даст тебе свалиться". Вот значит, почему мне не было холодно. "Спасибо", пробормотала я и закрыла глаза. А когда открыла, под ногами были сплошные покрытые снегом хребты, и земля внизу казалась пустой и безжизненной. Похоже, я проспала часть пути. потому что мы начали снижаться. И впереди, насколько хватало глаз, темнели отвесные скалы. Где мы? спросила я, протерев глаза. На краю мира? почти ответил дракон. Это южная граница Арганара. Сразу за теми горами будет столица. Но когда мы миновали препятствие, ничего существенно не изменилось. Кругом всё так же был снег, и внизу под нами вихрями кружился снег, сильно ухудшая видимость. Мы пролетели между двумя высокими массивами, напомнившими мне огромные небоскрёбы. И оказались в долине, на самом краю, который стоял чёрный, окутанный мраком замок. Эта столица? не поверила я. А где все дома? Скрыты от постороннего взгляда. Раздался в голове голос ледяного дракона. Мои сородичи предпочитают селиться высоко в горах, а люди наоборот строят домики как можно ближе к земле. чтобы не умирать от холода. Это место действительно выглядело промерзшим насквозь. Зато было понятно, каким образом драконам удалось выиграть войну. Ни один маг в здравом уме не полез бы в этот морозильник. Да и как бить врага, которого не видно? Мы начали плавно спускаться вниз, к темному замку, расположившемуся на отшибе. От города под снегом его отделяла еще и стена леса, проходимости которого я сильно сомневалась. С небольшой высоты стали различимы постройки столицы. Их действительно было не видно сверху, как будто они были накрыты защитным куполом. Возможно, так и было. И когда мы преодолели некий барьер, я смогла мельком разглядеть и узкие извилистые улочки, и центральную площадь. Но город, растелившийся внизу, выглядел действительно безжизненным и мрачным. Под стать своему правителю, который с момента знакомства сказал мне едва ли несколько предложений, Как впрочем и я ему. Мы приземлились на покрытой свежим слоем снега подъездной дороге, практически перед ступеньками, что вели к парадному входу. Неужели дракону было это удобно? Мог бы влететь сразу на свой балкон или на площадку между высокими башнями. Как оказалось, дракон всего лишь заботился обо мне. Когда я неуклюже спустилась с него и стояла, переминаясь с ноги на ногу, чтобы хоть немного размять затекшие мышцы, Мой новоиспечённый муж снова окутался уже знакомым сиянием. Спустя мгновение рядом со мной стоял мужчина всё в том же плаще, полностью скрывающем его фигуру. "Идём", пророкотал он, протянув мне руку. "Представлю тебя замку".